«Все, Леха, финиш», – думал незнакомый человек, стоящий перед зеркалом. Из зеркала на него смотрел непохожий на живого дядька со слегка перекошенным от перенесенного инсульта лицом. Лицо криво усмехнулось, обнажив ряд желтых местами поломанных зубов. Еще совсем недавно он слышал комплименты от случайных людей относительно того, как он молодо выглядит. «Вроде вчера это было». «Нет». Позавчера. Нет, не вспомнить уже. Наполовину седой мужик почти не выходил на улицу. А зачем? Просто бродил часами по неубранной комнате из угла в угол. Скоро закончатся деньги, и надо будет в очередной раз искать временное занятие. Он не помнил, когда последний раз смеялся, дышал полной грудью. Просто так радовался чему-нибудь. Слезы, правда, текли регулярно сами по себе. Ему это не мешало. Психический свет агонизировал. А был ли он вообще? Следующий эпизод. Черный Ситроэн парил на своей пневматической подвеске над Московским шоссе. Путь предстоял основательный, в 400 километров. Меня вез в Новгородскую область на рыбалку мой единственный товарищ, которого я знал с детства. Со дня сорокалетия, минуло несколько месяцев, надо развеяться Небогатая событиями жизнь нуждалась в обновлении Что главное на рыбалке? Рыбу ведь можно и не поймать Ответ напрашивается сам собой Огненная вода, конечно Один из древнейших спутников человека Жидкое топливо, машина времени А по-простому синька или бухло Рыбалки мы хлебнули по самое не балуйся Дождь, ветер. Лодку постоянно сносило к берегу. Два недоумка спиннингиста пытаются в такую непогоду выманить хищника из спокойных уютных глубин. Неудачники. У берега ловить нечего. Озеро Валдай в прибрежной полосе повсеместно заросло травой и камышом. «Щука, наверное, смотрит на тебя и смеется», — подмигнул мне Пашка. «Еще издевается. Змей». Ты-то чем лучше? Или вы заранее с ней сговорились? Я сделал еще один заброс. Воблер ушел на глубину и в очередной раз вернулся в одиночестве. первый раз он закинул невод. Пришел невод с одной тиной. Вспомнил хмурый ловец сказку о рыбаке и рыбке. Но, в отличие от сказки, несколько сотен забросов не принесли результата. Мы меняли дислокацию, менялись насти Несколько десятков вертушек и блесен Бесполезно Ладно, мне все понятно Давай к берегу Картинно сплюнув, я начал сматывать удочки Главное ведь впереди В такой ненасти Ехать в незнакомую местность Может только рыболовный маньяк Мы к данной породе не относились Пашкина родня Умыла, обогрела, накормила Несостоявшихся добытчиков и после телесной перезагрузки было принято решение идти на пикник. Вокруг ранняя осень, жаркий сентябрь уже заканчивается. Температура за бортом 11 градусов тепла. Дождь к вечеру стих. В воздухе висела невидимая плотная взвесь, со временем превращавшая волосы в газонную травку, покрытую утренней росой. Пашка на правах местного гида, Выбрал небольшую полянку с пнями рядом с берегом и отправился за дровами. Я в определенном смысле гость, мне ничего делать не надо. Дыши, Алексей, где еще такой воздух? Через час пламя костра уже вздымалось над землей. Самогон, выгнанный мною лично, почищенный мною лично, разведенный специально подготовленной водой до 45 градусов, работал заодно с костром. Довольные просохшие туристы рубили дрова. Вечер складывался по плану. На рыбу надейся, а сам не плашай. Да, я рубану. Меня качало, но пьяные силы рвались навстречу подвигам. В итоге, разрубив свой ботинок, хорошо, что не ногу, бухой дровосек поуспокоился. А самогон не водка. Если приготовлен правильно, то мягко и долго греет. А объятие его, словно объятия любимой женщины Литр незаметно и неожиданно закончился Начались задушевные разговоры о прекрасных дамах, а также за жизнь и философию Павел изложил свой взгляд на окружающий мир и передал мне эстафету «Что ты обо всем этом думаешь?» – вопрошал Павел «Эх, Паша, Паша» Оппонента ты себе выбрал неподходящего. Фуфло! Безапелляционно отрезал я с ярко выраженным опломбом. Даже если все люди разом, прямо сейчас, замучают, затем поубивают друг друга, а оставшийся гражданин повесится, это ровным счетом ничего не изменит, так как все это не имеет абсолютно никакого значения. Леха, ты не прав. Пашка глазил из-под лобья с нескрываемой обидой. «Я понял, что переборщил. Пьяный человек совершенно не умеет притормаживать». «Прости, я погорячился». Сказанное было неискренним, и Пашка это почувствовал. Мы были знакомы уже более 25 лет. «Если я сейчас доплыву до середины озера, ты простишь меня?» Пашка в недоумении посмотрел на меня, затем перевел взгляд на озеро, «Выл ветер. Наступила глубокая ночь. Тут вам ни город и ни пригород, где есть отсветы от населенных пунктов. Отойдешь на сто метров и привет, хоть глаз выколи. Озеро Валдай не пруд, волны дай боже». Не дождавшись ответа, я разделился до нога и, в чем мать родила, с разбега влетела в темную набегающую волну. «Нет, не дурак, не дебил или идиот» а также неконченный псих. Маяк на берегу был виден издали и освещал весь театр предполагаемых веселых событий. Так, и не научившись плавать рядом с морем, пришлось научиться плавать в деревне в возрасте 9 лет. Пруд, смешно сказать, 15 на 20 метров был, меньше короткого бассейна. Плавал я, на мой взгляд, неплохо, километры в свое время наматывал, но ну, не на том пруду, конечно. Самогон делал свое дело. Вода воспринималась, как парное молоко. Мощные грибки несли вперед, навстречу великим свершениям. До середины пути все шло гладко, как по маслу. Кайф! Добравшись до точки возврата, я перевернулся на спину. Пашка еле слышно, пытаясь перекричать ветер, что-то орал. Я поорал в ответ, вроде успокоился. И вода вокруг угомонилась. Какое блаженство! Так тело спокойно, слегка покачиваясь, отдыхало еще минут пять. А может и не пять. Откуда взяться часам? Пора возвращаться. Как вдруг появилось смутное чувство, что меня слегка потянуло вниз. Алкогольные глюки, наверное. В следующее мгновение тело провалилось и пошло вглубь. Адреналин резко повысил сердечный ритм. Последний вдох был неполным. Я чуть не схватил огурца. Схватить огурца на жаргоне – это хлебнуть воды на, на вдохе. Омут! Это был омут! Оставалось просто грести на удачу и положиться на русский авось. Да небось. Сознание мгновенно просветлело. Разум искал альтернативные пути, но их не было. Грудь начинала сдавливать. Кислород у пьяного расходуется быстрее. Светящиеся круги уже вовсю плясали на внутреннем экране. Передо мной вдруг резко пронеслось. Те, которые не умеют плавать, те и не тонут. Потом вереницей, как бы кадрами кинохроники, пошли воспоминания. Все и сразу сошлось. Вода изначально не была равнодушной Колеши. Все страхи маленького мальчика связывались именно с этой стихией. Но у взрослого уже Алексея детские воспоминания затерялись по закоулкам переполненных хранилищ. Будучи совсем крохой, Алеша получил первый стресс, когда его пытались помыть при полном мраке в темной закопченной ванной комнате. Затем семилетний мальчик несколько раз тонул в море. Далее следовали кадры падения с плота в воду без видимых причин. Зимой Алеша проваливался под лед там, где все сумели пройти. Даже вдали от воды периодически захлебывался, когда просто пил ее. А эпизоды, в которых он тонул в болотах или неведомых океанах, будучи спящим, не стоит и перечислять. Сил не осталось. Воспоминаний тоже. Я понимал, что не выгребу. Неужели конец? В воде все зарождается, там и закончится. Пусть так и будет. Алексей выдохнул, и его легкие открыли свои кингстоны, наполняя источником окружающей жизни страха не было дышать как и в детстве снова не нужно маленький Алеша засыпал пытаясь разглядеть рыбок в мутной валдайской воде через мгновение все кончилось тело мягко опустилось на дно и погрузилось в выл, спугнув жирную огромную щуку истинный трофей для настоящего рыбака утопленника искали третий день Разбушевавшийся ветер и волны необычайной силы мешали спасателям. Видимость на глубине была близка к нулевой. Разве непонятно? не отдаст вам своего сына. Похороны прошли через два месяца после вышеописанных событий и без особой суеты. Потомков Алексей не оставил. Родственники решили просто добавить еще одну табличку на уже имеющуюся могилу.